Просто лучший сайт с саудиа книгами. С этим не поспоришь. Школа это отдельный мир со своими правилами и законами, взлётами и падениями. Здесь царит своя атмосфера, которая нигде и никогда больше не повторится. Окунувшись один раз в эту систему, ты либо примешь её и впустишь в своё сердце, либо сбежишь, сжигая за собой мосты. Чего только стоит её дружный коллектив? Нет, я сейчас говорю о реальном коллективе людей, большей части из которых женщины. Но есть и такие, в которые тебя либо примут, либо будут медленно и очень умело вытеснять, как и народное тело из организма. Я успела побывать в подобном сборище и скажу честно, теперь ценю не только свои нервы, но и своё драгоценное время. В прошлом году окончила институт и, как умная и воспитанная девочка, пошла в одну из хороших школ города, естественно, по совету некоторых людей. Подобные учреждения казались мне всегда чем-то заоблачным. Где я, а где элитная школа? Но после часовых причитаний родственников решила рискнуть. Будь что будет. В обыкновенную школу всегда успею попасть, а сейчас захотелось себя проявить. Вдруг это мой шанс. Вдруг у меня получится. Несколько дней готовилась к большому конкурсу, писала речь, собирала все возможные сертификаты и грамоты. Но меня взяли сразу, как только я сказала о том, что хочу работать. Взяли с распростёртыми объятиями неопытного учителя. Радуюсь такой удаче. Ещё тогда нужно было распознать тревожный звоночек в своей голове, обратить внимание на хищные взгляды. Но разве выпускница без жизненного опыта могла бы обратить на такие нюансы внимание? Нет. Вот и я не заметила странного блеска в глазах будущих коллег. Сыграла на руку им моя растерянность и их напор. Собственно, сразу же после небольшой беседы, которая прошла при закрытых дверях, директор отвела меня в класс на втором этаже, где подробно рассказала о замечательных детях и их не менее замечательных родителях. Познакомила с наставником, который расплылась в самой добродушной улыбке, провела в библиотеку, где мне даже выдали учебники. Я ходила из кабинета в кабинет, путаясь в названиях и плохо ориентируясь на этаже. В какой-то момент мы снова спустили на первый этаж, только теперь уже по другой лестнице. Подошли к кабинету, где располагался секретарь. Теперь уже на меня наседали со всех сторон. Секретарь обещала оформить в самые ближайшие дни, а директор предупредила, чтобы готовилась к своему первому родительскому собранию. И я готовилась. В тот же день села за стол, прописала слова. Усердно репетировала речь перед зеркалом, стараясь внести в текст не только информацию о себе, но и о предстоящем учебном году. Такого воодушевления давно не чувствовала. Мне даже ночью снилось, как стою у доски и знакомлюсь с родителями. В моих мечтах всё настолько радужно, что я в какой-то момент расслабляюсь, предчувствуя победу. Дорочка глупая. Первое собрание разнесло все мои шаблоны в пух и прах. Я успела только зайти в кабинет, улыбнуться и представиться. Собственно, все те слова, что я так долго учила, мне даже сказать не дали. "Когда собираетесь в декретный?" задала вопрос одна из мам, сидящая в первом ряду. Улыбка сразу погасла на лице, а воздух в лёгких неожиданно закончился. Эта тема для меня была больной. Не потому, что мечтала быстрее уйти в декретный и взять на руки своего ребёнка, а скорее из-за того, что молодой человек, с которым я сошлась ещё 2 года назад и с которым на данный момент живу, категорически был против детей от меня. Не собираюсь, никогда не любила обсуждать свою личную жизнь с посторонними, тем более, когда у меня с ней было не всё так гладко, как хотелось. Но уже планируете? Вот это была наглость чистой воды. Нет, я понимаю, что в первую очередь они беспокоятся о своих детях, но нельзя же быть настолько прямолинейными. В календаре на этот год такого плана не было. Да, возможно, ответила некрасиво и слишком грубо, но на данный момент сработал защитный механизм. Мой ответ оценили. Как-то поджали губы, то ли от недовольства, то ли увидев во мне равного. Однако больше вопросов личного характера не задавали. Я спокойно смогла рассказать о себе и о планах на предстоящий учебный год, до которого осталось не так много времени. Через полчаса класс уже был свободен, а я села за учительский стол и осмотрела. Эйфория, которая была во мне ещё пару недель назад, стихла. Стал просыпаться здравый смысл. Розовые стёкла на очках покрылись трещинами, а бабочке Что так часто порхали в животе, неожиданно притихли. Впервы мне казалось, что я поступила неправильно, что оступилась. Мне бы вернуть всё назад, но я же уже отдала документы, пообещала. Значит, пути обратно нет, ведь так, как нам любят говорить: взялась доведи до конца, не позорься. Вот с такими мыслями в голове я собрала сумку, чтобы с тяжёлыми думами пойти в сторону дома. До начала учебного года я успела забыть неприятный разговор с родителями. Подготовилась к встрече с учениками, закупила большое количество дополнительной литературы, чем взбесила Юру. "Ты все деньги так на школу спустишь?" зарылся он, косясь на пакет в моей руке. "А у вас зарплат ни о чём". В такие моменты старалась молчать и смотреть в пол, потому что не объяснишь человеку, что тебе твоя работа нравится. даже несмотря на те копейки, которые будут мелькать в расчётке. Я прошла на практике много школ, смогла проникнуться атмосферой учительства. Да и как-то всё давалось просто. Нас, конечно же, предупреждали, что всё может быть из-за того, что нам классы попадали сильные и дисциплинированные, что в жизни всё совершенно не так, как кажется. Я же верила в лучшее, хоть и опасалась будущего. Первое сентября, как и начало осени, наступило быстро. Вот только подготовила класс, разложила учебники и повесила яркие плакаты, как стою на линейке в окружении детей. Если честно, то учебный год не задался сразу. Нет, с классом все было хорошо. Дети умненькие и старательные. Были и те, кто ленился. Но в целом от работы получало удовольствие. Мы ходили в театр или кино, гуляли после обеда и встречались по выходным. Но всегда есть но. В моём случае коллектив, который с первого дня не принял в свои ряды молодого специалиста, и несколько родителей недовольных моей работой. Почему коллеги отказались принять меня в свой небольшой коллектив? Ведь были и молодые девушки, успевшие сделать выпуск класса, были достаточно взрослые и опытные женщины. Но все они смотрели в мою сторону с неприязнью. А почему? Всё просто. Я не люблю доносить. Когда мой в первый рабочий день пришла Завочь и попросила присмотреть за учительницей из соседнего класса, то немного растерялась. А после уроков мне устроили допрос, да ещё и обвинили в том, что не на то обращала внимания. Оказалось, между женщинами скрытое противостояние. На людях они души друг в друга не чают. Лучшие подруги по выходным даже ходят в баню. Но стоит одной заболеть или не прийти на запланированное мероприятие, её обливают помоями со всех сторон, чтобы при первой же встрече расцеловать и сказать: "Как по ней соскучились?" Естественно, как нормальный и адекватный человек, я не хотела участвовать в подобных баталиях. Мне проще было отсидеть положенное время в классе за проверкой тетрадей, чем идти в учительскую и пить чай в такой дружной и замечательной компании. Тогда любимый коллектив решил меня извести проверками со стороны директора и завуча, норовоучениями и занижениями при всех. Бывало, веду урок... как дверь неожиданно открывается и заходит делегация из четырёх человек. Нет, я понимаю, что директор, завуч и наставник, который, к слову, свою работу не выполнял, должны присутствовать на уроках. Но учитель физкультуры, у него совершенно другая специфика работы. А те некоторые родители, которые сомневались в моей компетентности, часто стояли под дверями кабинета и записывали каждое слово, что говорю ученикам. С этими записями бежали к директору, а тот нёся ко мне с разборками. Вот именно из-за таких шибко активных личностей их первая учительница избежала в декретный отпуск, оставив класс на произвол судьбы. В таких спартанских условиях проработала 2 месяца, плакала по ночам в подушку, да ещё и выслушивала дома лекцию от лица Юры, который, видите ли, не видит меня дома. Мама тоже меня в такую трудную минуту не поддержала. Говорила по телефону, что дело во мне. Это я не могла подстроиться под коллектив, не могла выслужиться перед родителями. Пожалуй, всё это послужило той последней каплей и точкой отсчёта для новой меня. В тот день мне было плохо, но не получив ни от кого понимания и такой поддержки, я сильно призадумалась, покопалась в себе и в своих ощущениях, полностью позабыв и об уроках, и о тетрадях. Я просто сидела и смотрела в одну точку, а в голове бегали табуно мысли, которые порой даже радовали. На следующий день я проснулась со свежей головой и чётким желанием уволиться. Не слушая никого, доведу детей до конца года, помашу всем рукой и сбегу. Своему плану стала следовать чётко. Я терпеливо переносила насмешки над собой, отвечала на колкости самоуверенным женщинам и наслаждалась тем, как они бесятся, понимая, что сломить меня не получилось. Когда они стояли под дверью, могла ту резко распахнуть и совершенно нечаянно ударить кого-нибудь ею по полбу. Отказалась сбрасываться на подарок ко дню рождения, потому что меня никто не поздравлял. Почему я должна? С надоедливыми родителями провела серьёзный разговор и даже ткнула пару раз пальцем в устав школы. Объяснила, что стоять под дверью класса не разрешено. Если они ждут ребёнка, то только в фойе на первом этаже. Скажу честно, жизнь резко изменила. Да, права была мама, дело во мне. Только ошиблась она в другом. Не нужно позволять вытирать о себя ноги. Не стоит прогибаться под гнилую систему, которая затянет тебя в водоворот, откуда уже выплыть будет сложно. Я боролась и с каждым днём видела, как увереннее становлюсь, как иду вперёд. Однако, под конец года случилась ещё одна неприятная ситуация. Когда до конца учебного процесса осталось совсем ничего, когда я уже начала выставлять оценки в журнал, ко мне подошла директор и сообщила: "Звонили из департамента образования и администрации. Егорову нужно выставить четвёрки и пятёрки по всем предметам". От таких слов я опешила. Егоров очень хитрый мальчик, умеющий манипулировать родителями. За весь учебный год этот ребёнок болел больше 20 раз, и его почти каждый день забирали с последних уроков. При этом на первый они никогда не приходили, потому что любимый сыночек спал. А ещё у этого мальчика мама была из тех, кто сидела под дверми. и прислушиваясь к голосу своего ребёнка. И не дай Бог тот чихнёт. Вихрь в виде обеспокоенной женщины влетал в класс, и неважно, идёт урок или перемена. Её же сокровище может заболеть. Сокровище в свою очередь стало подкашливать чаще, особенно если знало, что впереди контрольная или самостоятельная работа. Мама мальчика не работала, поэтому могла сидеть где угодно и сколько угодно времени. говоря о том, что занимается воспитанием сына. Муж у неё работал в администрации и занимал высокий пост. Теперь понятно, откуда растут ноги. Мне было понятно сразу, поэтому недолго думая, открыла журнал и проставила ребёнку заслуженные оценки. Кто-то спросит: "Тебе жалко было четвёрки?" Если честно, то да. Чистяков Никита, к примеру, вытягивающий свои оценки по математике сам, получит в конце года заслуженную пятёрку. И точно такую же оценку я должна поставить ребёнку, который не написал ни единой контрольной работы, не остался ни на одно дополнительное занятие и пропустил больше половины материала? Нет, это несправедливо и нечестно по отношению к другим ученикам. Я со спокойной совестью закрыла журнал и отнесла его в учительскую. Потом так же спокойно выслушала гневные реплики Завуча, которая рвала волосы и металась по кабинету, не зная, куда себя деть. дослушивать не стала. Мне было совершенно неинтересно, как она теперь будет выходить из этой ситуации. Лично у меня есть все подтверждения, говорящие о том, что даже тройка для этого ученика слишком большая отметка. Вернувшись в свой кабинет, я спокойно написала заявление на увольнение и отнесла его директору. Как же так? Сменила гнев на милость. Тебе у нас плохо? Тебя тут обижают? Я смеялась долго, даже вытирала слёзы на глазах. Мне отвратительно, сказала честно. Начальница недовольно поджала губы, но больше ничего не сказала. Подписала моё заявление и передала секретарю. Вот и отлично. Как раз доработаю до конца четверти и уйду со спокойной совестью. Мой уход многие родители оценили как личное оскорбление. Собственно, другого от них и не ждала. Большинство отнесли с пониманием и даже пожелали мне удачи. В последний рабочий день я забрала трудовую книжку, документы, свои накопленные материалы и ушла туда, где давно присмотрела себе место. Сама и не прогадала. В новой школе всё разительно отличалось, и мне было с чем сравнить. Особенно порадовали новые взаимоотношения с коллективом, который очень тепло меня принял. Знаете, есть такое ощущение, что ты на своём месте. Когда меня отвели в кабинет, в котором предстояло трудиться, то я испытала те самые чувства. Я там, где и должна быть. В родных стенах. Этот класс словно был создан для меня. Такое умиротворение испытала, садясь за учительский стол и проводя рукой по столешнице. С коллективом меня познакомили в этот же день. И знаете, когда тебя встречают с букетом цветов и говорят, что рады видеть, то и сама тянешься навстречу людям. Так было и со мной. Никто за спиной не шептался, наоборот, коллеги ходили ко мне в кабинет и старались помочь хоть чем-то. Кто книгу принесёт, кто плакат на стену, кто просто с советом подойдёт. Почему не везде так, а? Директор, когда узнала, что я не местная и живу с молодым человеком, неожиданно выделила для меня муниципальное жильё. Оказывается, такое тоже даётся. Пусть это небольшая квартира с одной комнатой и крохотной кухней, но она моя. Я всегда буду знать, что за спиной есть путь отступления, место, где смогу переждать бурю. Конечно, такие квартиры требовали капитального ремонта и были без мебели. Но это дело времени. Первое, что я сделала, когда получила ключи от квартиры, всё перемыла, выкинула лишнее. Пусть помещение было почти непригодным для жилья, но хоть своё. На отпускные приобрела себе небольшую кровать и столик. Не новая, но вполне качественная. Купила с рук небольшой холодильник и газовую плиту. Больше и не надо. тем более сейчас пока что живу с Юрой и очень надеюсь, что наши отношения скоро перейдут на новый уровень.